Не знаю, как я добрался до этого фонтана. Наверное, у меня здоровые инстинкты, а обыкновенная холодная вода — это было как раз то, что нужно. Я полез в воду, не раздеваясь, и лег. Мне сразу стало легче. Я лежал на спине, на лицо мне сыпались брызги, и это было необычайно приятно. Здесь было совсем темно. Сквозь ветви и воду просвечивали неяркие звезды, и было совсем тихо. Несколько минут я почему-то следил за звездой поярче, медленно двигавшейся по небу, пока не сообразил, что это ретрансляционный спутник Европа, и подумал, как это далеко отсюда, и как это обидно и бессмысленно, если вспомнить безобразную кашу на площади, отвратительную ругань и виск, Мокротное харкань газовых бомб и тухлую вонь, выворачивающую наизнанку желудок и легкие, понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, вспомнил я, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Бесценный пек обожал цитировать старца Засиму, когда кружил с потиранием рук. «Вокруг накрытого стола. Тогда мы были сопливыми курсантами и совершенно серьезно воображали, будто такого рода изречения годятся в наше время лишь для того, чтобы блеснуть эрудицией и чувством юмора. Тут кто-то шумно рухнул в воду, шагах в десяти от меня. Сначала он хрипло кашлял, отхаркивался и сморкался, так что я поспешил выбраться из воды, Потом принялся плескаться, ненадолго совсем затих, и вдруг разразился бранью. Гниды бесстыжие, рычал он, проститутки, дерьмо, свинячие стервы, по живым людям гиены, вонючие, порхатые суки, слегачи, образованные гады. Он снова яростно отхаркался. Свербит у них в заднице, что люди развлекаются. На щеку наступили сволочи, он болезненно охнул в нос. «Провались они с этой дрожкой, чтобы я туда еще раз пошел!» Он опять застонал и поднялся. Было слышно, как с него льет. Я смутно различал во мраке его шатающуюся фигуру. Он тоже меня заметил. «Эй, друг, закурить нету!» — окликнул он. «Было, — сказал я. — Суки, — сказал он. Я тоже не догадался вынуть. Так во всем и плюхнулся». Он прошлепал ко мне и присел рядом. Болван какой-то на наступил, сообщил он. По мне тоже прошлись, сочувственно сказал я. Ошалели все? Нет, и мне скажи, откуда они слезогонку берут, сказал он. И пулеметы, и самолеты, добавил я. Самолет что, возразил он, самолет у меня у самого есть. Купил по дешевке всего 700 крон. Чего им надо, вот что я не понимаю. Хулиганье, сказал я. Набить им как следует морду, вот и весь разговор. Он жёлстно рассмеялся. «Как же набил один такой! Они тебя так отделают! Ты думаешь, их не били? Ещё как били? Да, видно, мало. Их надо было в землю вбить с их ним вместе. А мы прозевали. А теперь они нас бьют. Народ мягкий стал, вот что я тебе скажу. Всем на всё наплевать. Отбарабанил свои четыре часика, выпил и на дрожку. И бей ты его хоть и из пушки». Он в отчаянии хлопнул себя по мокрым бокам. «Ведь были же, — говорят, — времена завопил он. Ведь пикнуть же не смели. Чуть из них, кто вякнет ночью к нему в белых балахонах или там в черных рубашках, дадут в зубы с хрустом и в лагерь, чтоб не вякал. В школах сын рассказывает, все фашистов поносят. Ах, негров обижали, ах, ученых совсем затравили, ах, лагеря, ах, диктатура». «Да не травить надо было, а в землю вбивать, чтобы на развод не осталось!» Он с длинным хлюпанием провел ладонью под носом. «Завтра на работу с утра мне всю морду свезло. Пойдем выпьем, а то еще простудимся!» Мы пролезли через кусты и выбрались на улицу. «Тут за углом ласочка!» — сообщил он. Ласочка была полна мокроволосыми полуголыми людьми. По-моему, все были подавлены, как-то смущены и мрачно хвастались друг перед другом синяками и ссадинами. Несколько девушек в одних трусиках, сгрудившись вокруг электрокамина, сушили юбки. Их платонически похлопывали по голому. Мой спутник сразу пролез в толпу и, размахивая руками и поминутно сморкаясь в два пальца, стал призывать вколотить их сволочей в землю по самые уши. Ему вяло поддакивали. Я спросил русской водки, а когда девушки отошли и оделись, снял гавайку и подсел к камину. Бармен поставил передо мной стакан и снова вернулся за стойку к пухлому журналу решать кроссворд. Публика разговаривала. И чего, спрашивается, стрелять? Не настреляли, что ли? Как маленький, ей-богу. Добро только портит. Бандиты, хуже гангстеров. А только, как хотите, дрожка — это тоже гадость. «Это точно, Давич моя, говорит. Я, говорит, тебя папа видела. Ты, говорит, папа синий был, как покойник, и очень уж страшный. А ей всего-то 10 лет. Каково мне было в глаза ей смотреть, а?» «Эй, кто-нибудь!» — сказал бармен, не поднимая головы. «Развлечение из четырех букв — это что?» «Ну, хорошо. А кто все это выдумал? И дрожку, и ароматиеры, а? Вот то-то!» «Если промокнешь, лучше всего бренди». Ждали мы его на мосту. Смотрим, идет очкарик. И трубу такой несет со стеклами. Мы его как взяли из моста. С очками вместе и с трубой Я только ногами дрыгнул. А потом ноздря прибегает в сознание. Его, значит, привели. Посмотрел с моста, как тот булькает. Ребята, говорит, да вы что, пьяный? Это же совсем не тот. Я этого, говорит, в первый раз вижу. А по-моему, надо издать закон. Если ты семейный, нечего на дрожку шляться. Эй, кто-нибудь, сказал бармен. А как будет литературное произведение из семи букв? Книжка, что ли? Так у меня у самого во взводе было четыре интеля. Пулеметчики. Совершенно правильно дрались, как черти. Я помню, мы гаузов удирали. Ну, знаете, там еще теперь фабрику строят. И вот двое остались прикрывать. Между прочим, никто их не просил. Вызвались исключительно сами. А потом вернулись мы, они висят рядышком на мостовом кране, голые. И все у них калеными щипцами повыдергано. Вот так, понял? А теперь я думаю, где остальные двое сегодня, скажем, были? Может, они меня же слезогонкой угощали? Ведь такие могут вполне. Мало ли кого вешали. Нас тоже вешали за разные места. В землях колотить до ноздрей и все тут. Я пойду, чего тут сидеть? У меня уже изжога началась. А там, наверное, все починили. Эй, бармен, девочки, по последней. Гавайка моя высохла. Я оделся и, когда кафе опустело, перебрался за столик и стал смотреть, как в углу два изысканно одетых пожилых господина тянут через соломинку коктейль. Они сразу бросались в глаза, оба, несмотря на очень теплую ночь, в строгих черных костюмах и при черных галстуках. Они не разговаривали, а один все время поглядывал на часы. Потом я отвлекся. «Ну, доктор Апир, как вам показалась эта дрожка? Вы были на площади?» «Да нет, вы, конечно, не были, а зря. Интересно было бы знать, что вы об этом думаете. Впрочем, черт с вами. Какое мне дело до того, что думает доктор Апир? Что я сам об этом думаю? Что ты об этом думаешь? ты высококачественное парикмахерское сырье? Скорее бы акклиматизироваться». Не забивайте мне голову индукцией, дедукцией и техническими приемами. Самое главное, побыстрее акклиматизироваться. Почувствовать себя своим среди них. Вот все они опять пошли на площадь. Несмотря на то, что произошло, они все-таки снова пошли на площадь. А у меня нет ну ни малейшего желания идти на эту площадь. Я бы с удовольствием пошел сейчас домой и опробовал бы свою новую кровать. А когда же к рыбарям... «Интели, Девон и Рыбари. Интели, видимо, это местная золотая молодежь. Девон. Девон, надо иметь в виду. Вместе с Оскаром. Теперь Рыбари. И все-таки Рыбари это немного вульгарно. Негромко, но отнюдь не шепотом объявил один из черных костюмов. Я прислушался. Все зависит от темперамента, возразил другой. Лично я нисколько не осуждаю Карагана». Каррагана я тоже не осуждаю, но немного шокирует то, что он забрал свой пай. Джентльмен так не поступил бы. Простите, но караган не джентльмен. Он всего лишь директор-распорядитель. Отсюда и мелочность, и меркантильность, и некоторая, я бы сказал, мужиковатость. Не будем так строги. Рыбари это интересно. И, честно говоря, я не вижу оснований, почему бы нам не заниматься этим. Старое метро это вполне респектабельно. Уэлд элегантнее Невеля, но мы же не отказываемся на этом основании от Невеля. И вы серьезно готовы? Да хоть сейчас. Кстати, без пяти два. Пойдемте. Они поднялись, вежливо, дружески попрощались с барменом и пошли к выходу. Элегантные, спокойные, снисходительно высокомерные. Это было удивительной удачей. Я громко зевнул и, проговорив, на площадь пойти последовал за ними, раздвигая табуретки. Улица была еле освещена, но я сразу увидел их. Они не торопились. Тот, что шел справа, был пониже, и когда они проходили под фонарями, было видно, что волосы у него мягкие и редкие. По-моему, они больше не разговаривали. Они обогнули сквер, свернули в совсем темный переулок, отшатнулись от пьяного человека, попытавшегося с ними заговорить, и вдруг резко, так ни разу и не оглянувшись, Нырнули в сад перед большим мрачным домом. Я услышал, как гулка хлопнула тяжелая дверь. Было без двух минут два. Я отпихнул пьяного, вошел в сад и присел на выкрашенную серебряной краской скамейку в кустах сирени. Скамейка была деревянная, дорожка, ведущая через сад, посыпана песком. Подъезд дома освещался синей лампочкой. Я разглядел две кариатиды, держащие балкон над дверью. На вход в метро это не было похоже, но это еще ничего не значило, и я решил подождать. Ждать пришлось недолго. Зашуршали шаги, и на дорожке появилась темная фигура в накидке. Это была женщина. Я не сразу понял, почему мне показалась знакомой ее гордо поднятая голова с высокой цилиндрической прической, в которой блестели под звездами крупные камни. Я встал ей навстречу, и произнес, стараясь придать голосу насмешливо-почтительной интонации, «Опаздывайте, сударыня, уже третий час». Она нисколько не испугалась. «Да что вы говорите», — воскликнула она, — «неужели мои часы отстают?» Это была та самая женщина, которая повздорила с шофером фургона, но она, конечно, не узнала меня. Женщины с такой брезгливой нижней губой никогда не помнят случайных встречных. Я взял ее под руку, и мы поднялись по широким каменным ступенькам. Дверь оказалась тяжелой, как крышка реакторного колодца. В вестибюле никого не было. Женщина, не оглядываясь, сбросила мне на руки накидку и пошла вперед. А я задержался на секунду, оглядывая себя в огромном зеркале. Молодец, мастер Гауэй. Но держаться мне все-таки рекомендуется в тени. Мы вошли в зал. Нет, это было что угодно, но только не метро. Зал был большой и невероятно старомодный. Стены были обшиты черным деревом, на высоте пяти метров проходила галерея с блюстрадой. С расписного потолка грустно улыбались одними губами розовые белокурые ангелы. Почти всю площадь зала занимали ряды мягких кресел, обитых тесненной кожей и очень массивных на вид. В креслах, небрежно развалясь, располагались роскошно одетые люди, большей частью пожилые мужчины. Они смотрели в глубину зала, где на фоне черного глубокого бархата сияла ярко подсвеченная картина. На нас никто не оглянулся. Дама проплыла в передние ряды, а я присел в кресло поближе к двери. Теперь я был почти совершенно уверен, что пришел сюда зря. В зале молчали и покашливали, от толстых сигар мирно тянулись синеватые струйки дыма, многочисленные лысины покойно сияли под электрической люстрой. Я обратился к картине. Я не важный знаток живописи, но, по-моему, это был Рафаэль, и если не подлинный, то весьма совершенная копия. Грянул густой медный удар, и в ту же секунду рядом с картиной возник высокий худой человек в черной маске, весь от шеи до ногтей, облитый черным треко. За ним, прихрамывая, следовал горбатенький карлик в красном балахоне. В коротких вытянутых лапках карлик держал огромный тускло отсвечивающий меч самого зловещего вида – Он замер справа от картины, а замаскированный человек выступил вперед и глухо заговорил. В соответствии с законами и установлениями благородного сообщества меценатов и во имя искусства святого и неповторимого, властью данной мне вами, я рассмотрел историю и достоинство этой картины и теперь прошу остановиться, раздался позади меня резкий голос. Все обернулись. Я тоже обернулся и увидел, что на меня в упор глядят трое молодых, видимо, очень сильных людей в изысканно старомодных темных костюмах. У одного в правой глазнице блестел монокль. Несколько секунд мы разглядывали друг друга, затем человек с моноклем, дернув щекой, уронил монокль. Я сейчас же встал. Они разом двинулись на меня, ступая мягко и неслышно, как кошки. Я попробовал кресло. Оно было слишком массивное. Они кинулись. Я встретил их как мог, и сначала все шло хорошо, но очень быстро я понял, что у них кастеты, и еле успел увернуться. Я прижался к спиной к стене и смотрел на них, а они тяжело дыша смотрели на меня. Их еще оставалось двое. В зале покашливали. С галереей по деревянной лестнице поспешно спускались еще четверо. Ступеньки скрипели и визжали на весь зал. «Плохо дело», — подумал я, — и бросился на прорыв. Это была тяжелая работа. Совсем как в Маниле, но там нас было двое. Уж лучше бы они стреляли, тогда бы я отобрал у кого-нибудь пистолет. Но они все шестеро встретили меня кастетами и резиновыми дубинками. Счастье еще, что было очень тесно. Левая рука у меня вышла из строя, когда четверо вдруг отскочили, а пятый окатил меня из плоского блестящего баллона какой-то холодной мерзостью. И сейчас же в зале погас свет. Эти штучки были мне знакомы. Теперь они меня видели, а я их нет. И мне бы, наверное, пришел конец. Но тут какой-то дурак распахнул дверь и жирным басом провозгласил. «Прошу прощения, я ужасно опоздал и так сожалею». Я ринулся на свет по падающим телам, смел с ног опоздавшего. Пролетел через вестибюль, вышиб парадную дверь и, придерживая левую руку правой, пустился бежать по песчаной дорожке». Никто меня не преследовал, но я пробежал две улицы, прежде чем догадался остановиться. Я повалился на газон и долго лежал в жесткой траве, хватая ртом теплый парной воздух. Сразу собрались любопытные. Они стояли полукругом и глазели с жадностью, даже не переговаривались. «Пошли вон», — сказал я, наконец, поднимаясь. Они поспешно разошлись. Я постоял, соображая, где нахожусь, а затем побрел домой на сегодня с меня было достаточно. Я так ничего и не понял, но с меня было вполне достаточно. Кто бы они ни были, эти члены благородного сообщества меценатов, тайные поклонники искусства или недобитые аристократы-заговорщики или еще кто-нибудь, дрались они больно и беспощадно, и самым большим дураком у них в зале был все-таки, по-видимому, я. Я миновал площадь, где опять размеренно вспыхивали цветные плафоны, и сотни истерических глоток орали «Дрожка! Дрожка!» «И этого с меня хватит!» Приятные сны, конечно, всегда лучше неприятной действительности, но живем-то мы не во сне. В заведении, куда меня приводило в УЗИ, Я выпил бутылку ледяной минеральной воды, поглазел, отдыхая на наряд полиции, мирно расположившейся у стойки, потом вышел и свернул на свою пригородную. За левым ухом у меня наливалась, гуля величиной с теннисный мяч. Меня покачивало, и я шел медленно, держась поближе к изгороди. Потом я услыхал за спиной стук каблуков и голоса. Твое место было в музее, а не в кабаке. Ничего подобного, я не пьян. Как вы не понимаете, всего одна бутылка мозоля. Гадость какая, напился, подцепил девку. В чем здесь девка? Это одна натурщица. Подрались из-за девки, заставил нас драться из-за девки. Кого черта вы верите им мы не верите мне? Да потому что ты пьян, ты подонок такой же, как они, даже хуже». Ничего, того мерзавца с браслетом я очень хорошо запомнил. Не держите меня, я сам пойду. Ничего ты, братец, не запомнил. Очки с тебя сбили моментально. А без очков ты не человек, а слепая кишка. Не бркайся, а то фонтан. Я тебя предупреждаю. Еще одна такая выходка, и мы тебя выгоним. Пьяный культуртрегер? Какая гадость. Да не читай ты ему морали. Дай человеку проспаться. Ребята, вот он мерзавец. Улица была пуста, и мерзавцем, очевидно, был я. Я уже мог сгибать и разгибать левую руку, но мне было еще очень больно, и я остановился, чтобы пропустить их».